Глава 8. Лорант, верховный жрец Зантелла, ненавидел устриц. Казалось бы, что может быть нехорошего? Склизкие, чрезмерно мягкие, подаются в раковины, вкусом похожи на перезрелый овощ. Отвратительное блюдо. Они выскальзывают из пальцев, так и норовят упасть на пол или на одежду. Когда жрец брал одну из этих тварей и выковыривал их из скорлупы, то всегда задумывался о том, что она сожрала перед тем, как оказаться пойманной. Ему очень хотелось верить, что не труп какого-нибудь животного, а еще хуже человек. Мысли об этом вызывали рвотный рефлекс, но улыбка не покидала лицо Лоранта. За дня в день на протяжении пяти лет жрец ел их на обед. Он мог бы, конечно, приказать не приносить больше это блюдо, но не смел. Устриц обожал хозяин и всегда лакомился ими, будучи в человеческом облике. «Распредиться добавки, ваше благочестие?» Почтительно осведомился слуга, глядя, как верховный жрец с видимым удовольствием поглощает моллюском, сидя в одиночестве за длинным столом. М -м, «Может быть... может быть... М -м, хотя нет. Что-то ясует сегодня. Распредись, чтобы принесли фруктов». Лоран заказывал добавку строго каждый день месяца, кратное числу три. По его мнению, этого было достаточно, чтобы создать иллюзию того, что он без ума отустрился. Раньше жрец пробовал съедать больше одной порции каждый второй день, но после того, как еда справилась с приступом тошноты в присутствии хозяина, отказалась от этой затеи. «Слушаюсь вас благочестие». Слуга согнулся в поклоне. Он был одет в белую жическую мантию, но без зеленого шарфа. «И еще пригласи Тарсата, и письменные принадлежности захвати». Через пару минут служка объявился, нагруженный цитрусовыми и бумагой с перьями. Поставив корзинку с фруктами на стол перед господином, он положил все остальное на низкий столик у стены. Едва письменные принадлежности оказались расставлены, дверь отворилась и вошел толстенький, низкорослый человечек, чье лицо, казалось, утопало в складках жира. Его фигура составляла такой контраст с высоким и худощавым лорантом, что верховный жрец предпочитал не появляться на публике рядом со своим помощником. Их последний совместный выход породил песенку, рожденную в больном воображении черни. Ее суть сводилась с тому, что церковь Зентелла давно уже перестала расти вверх, но зато рост в ши резко ускорился. Приятного аппетита, ваше благочестие. Тон толстяка был кроток. Спасибо, терсад Присаживайся. Нам нужно будет кое-что написать. Распоряжение для храбов? Ты догадлив, как обычно. Помощник с кряхтением уселся за низкий столик. Будем искать изменившихся, к ваше благочестие. Изменившее гостя. Одного. По каким признакам, ваше благочестие, или всех подряд? Воран вздохнул, глядя на остатки устриц, которые хотелось вышвырнуть в окно, разбив дорогущие разноцветные стекла. Что-то, сад, наши жрецы не справятся, если дать им задание обращать внимание на любую странность, сказал он, усилив волю, отводя глаза от стола. Я планировал резко сузить требования. Для начала. Внезапно разбогатевших? Да, ты опять прав. Думаю, пусть ищут тех, кто был нищим, а внезапно стал богатым. Или был богатым, а стал еще богаче. У кого скоропостижно скончались состоятельные родственники. Кто начал изменять своим любовным привычкам, а заодно и жене. Ваше благочестие. Терсат, посмотрим правде в глаза. Лорант отреагировал на эмоциональное высказывание помощника весьма равнодушно. Вопросы своей нравственности редко волнуют тех, кто занимается чужой. Жрицы знают обо всем этом, не могут не знать, вот только предпочитают не обращать на это внимания. И я даже в чем-то с ними согласен. Ну так спокойнее. Но сейчас ситуация требует совсем других действий. Понимаю ваше благочестие. Виктор пока что не собирался становиться богаче. Ему в голову даже не приходила мысль, что нужно сделать в замке, чтобы поправить свое финансовое положение. Не потому, что он не мог. Мог, наверное, ведь выходить из нашего мира обладает большими знаниями в целом, чем житель средневековья. Но Антипова беспокоили другие проблемы. В жизни бывает ситуация, когда деньги не главное, хотя почему-то чаще всего возникает лишь в самом конце означенной жизни. Виктор плохо спал всю ночь, и не успело солнце полностью подняться над горизонтом, как он выскользнул из замка. Ему было приятно видеть, как после вчерашних происшествий изменилось отношение стражников. Они только что вновь заступили на пост и еще сонный пента отворил калетку. В лес, Ролл", спросил он. В лес, господин солдат! осторожней там. — Конечно, господин солдат, я даже здесь осторожен. Выйдя за ворота, Антипов резко ускорился. Он очень хотел получить обещанные ответы как можно быстрее. Виктор бежал, размышляя на ходу о том, как много свиданий было в его прежней жизни. На некоторые из них он торопился с замирающим от волнения сердцем, а на другие просто шел глазея по сторонам и думая о чем угодно, но только не о будущей встрече. Интересно, что первая категория свиданий была связана с девушками, а вторая с работой. Куда отнести беседу с Богом войны Виктор не знал. Он бежал со всех ног но сердце билось без сладостных замираний, так, словно Антипов просто опаздывал на работу. Получалось, что Арес лучше, чем деловые будни, но хуже, чем девушки. Влетев на поляну, Виктор совсем было уже хотел разразиться привычным вопросом. «Если тут кто?» — подразумевающим долгое ожидание ответа, но его невидимый собеседник сумел удивить. «Рановато ты, мой друг!» Слова прокатились по опушке как раз в тот момент, когда рот Виктора раскрылся для произнесения первой фразы. «С добрым утром!» Утро было действительно добрым. На траве лежала роса, ветер еще не успел проснуться, а ранние птицы уже вообще щебетали в деревьях. Им не было никакого дела до происходящего. Антипов переживал. Он так много размышлял о случившемся, что почти свыкся с мыслью, что общается с богом войны. Первый разговор состоялся вчера. Но Виктор уже казал, что этих разговоров было великое множество. Однако волнение не уходило. Молодой человек решил не обращать на него внимания, как это он делал на экзаменах, чтобы создать впечатление, будто готов лучше, чем на самом деле. «Вот что значит стремление к знаниям!» продолжал голос, не обращая никакого внимания на приветствие. «Оно погубило многих. С ним плохо ешь и мало спишь. А воин должен быть всегда в хорошей форме». «Я не воин, уважаемый рс заметил Антипов, пытаясь отдышаться. «А также не актер, не клоун. Я бедный студент, которому даже не дали возможности получить диплом перед смертью». Ха -ха, «Тебе бы это помогло чем-то, если бы ты получил?» вопрос со собеседника прозвучало удивление. «Как знать?» «Не всякому приятно умирать не учим. Виктор старался делать глубокие вдохи, тем более, что воздух был свежеприятен. Все это успокаивало. «Браво, Виктор!» «Мне все чаще кажется, что я сделал правильный выбор». «Мне тоже так кажется, уважаемая МРС». Похвала приводила взвинченные чувства в порядок. «Но нельзя ли задать один небольшой вопрос?» «Можно, мой друг, можно». «У меня есть шансы вернуться обратно». Виктор решил бить прямой наводкой. У него имелись небезосновательные подозрения, что если собеседник опять перейдет на ироничный тон, то мало что удастся узнать. «Вернуться в прежнее тело шансов нет», — сразу ответил голос. «А в другое похоже например?» Конечно, есть. Но для этого нужно выполнение двух условий». «Каких?» Антипа почти справился с беспокойством, которое смеяло настороженным любопытством. «Еще бы! Ведь вопрос касался его жизни. Ну, во-первых, мои силы должны вернуться. А во-вторых, обладатель того тела должен быть мертв. Ну, не очень долго». «Тоже мертв?» – переспросил Виктор. «Да, иначе будет раздвоение сознания. Это очень нежелательная вещь, мой друг». Так получается, что и Ролд умер? Конечно, умер, подтвердил Арес, но, к счастью, я успел вовремя. Вложил в него, то есть в тебя, последние силы, с прицелом на то, что это себя оправдает. Последние слова звучали очень внушительно. Однако Виктор не собирался попадать под влияние высокого слога. Он был настроен весьма практично изо всех сил, подавляя эмоции. А что же нужно сделать, чтобы твои силы вернулись, уважаемый Арес? Как только Антипов задал этот вопрос, на него опять навалились плохие предчувствия. Захотелось даже скрестить пальцы, чтобы их прогнать. Виктор так делал в детстве, и, вероятно, это помогало, если учесть, что он сумел дожить почти до окончания университета. «Есть несколько путей, мой друг». Голос Ореса звучал степенно, так, словно профессор неторопливо читал лекцию. «Самые простые из них таковы. Большое число верующих и победы в мою честь». Последние даже предпочтительнее. Победы — это и есть я. Прямые, хорошие победы. Предчувствие не подвели. Беспокойство возвратилось. Они прямые, с хитростью, поинтересовался Виктор после небольшой паузы. Нет! Ответ прозвучал без задержки. Это по части других богов. Я к ним не желаю иметь никакого отношения. Круто, господин будущий воин. Мысли Антипова были не очень приятны. Кажется, я имею честь работать на любителя промолинейных схваток. Лоб в лоб, так сказать. Ну что-то мне свой лоб то не очень хочется. Попробуем зайти с другой стороны. Но ведь можно просто нанять хороших, опытных солдат и проинструктировать их, что нужно кричать и за кого сражаться, не так ли? Поинтересовался Виктор. что ты имеешь в виду? С подозрением осадомился голос. То, что если у нас будет золото в достаточном количестве, то думаю часть проблем решится само собой. Мы просто наймем воинов, ради побед. А для того, чтобы это золото появилось, самому воинам становиться не обязательно. Мой друг, голос Реса звучал вкрадчиво, если мой верховный жрец утратит честь и встанет на путь торговца, то нам обоим лучше умереть сразу же. Раз и навсегда. Логично, тут же согласился Виктор. А разреши поинтересоваться, кто у тебя верховный жрец? Ты, мой друг. А, э, а нет ли другой кандидатуры? Нет, и быть не может. Постарайся не раздражать меня впредь подобными вопросами. Ради твоего же блага. Вот как выглядит тупик господин водитель самосвала с поломанным задним ходом. Он хочет сказать, что по какой-то причине только я могу исполнять эту почетную обязанность. По крайней мере, до поры до времени. Ладно, попытаемся прояснить обстановку еще раз. Но, уважаемый Орес, я никогда не был воином. Вот десятник Нурия, то да, воин, а я нет. И чтобы сравниться с ним, мне нужно было начать тренировки в детстве. Об этом не беспокойся. Начни сейчас, а там увидим. Как начать? С кем? С тобой? Нет, мой друг, не со мной. У меня нет ни сил, ни терпения для обучения новичка. Найди себе какого-нибудь учителя. На кого? Кого-нибудь в своем замке. А это обязательно? Виктор начал понимать, чего хочет собеседник, и подобное понимание совсем ему не нравилось. «Да, мой друг, это просто необходимо». «А что, ты потом поможешь мне? Ну, дашь какие-то способности для того, чтобы я сравнялся с хорошими бойцами или что-то вроде того?» В голове Антипова не укладывалась мысль, что его, веселого парня, любителя женщин и ничего не делания, собираются превращать в воина. С точки зрения Виктора, воин – это человек, готов рискнуть своей жизнью ради того, чтобы существовали веселые парни, любители женщин и ничего не делание Означенные две категории людей не должны пересекаться. Виктор. Не торопись. Чего сейчас говорить? В данный момент я почти ничего не могу. Подождем. И не волнуйся. Арес умеет быть благодарным. Собеседник, видимо, вновь уловил настроение Антипова, Поэтому попытался немного успокоить его. Расскажу тебе небольшую историю. Был такой юноша, его звали Кадб, сын царька. И вот этот наглый юноша посмел поднять руку на дракона, мое дитя. И ты думаешь, я его убил за это? Нет. Жалился и позволил заплатить свой долг службой мне. И он так хорошо справлялся, что я не только простил его, но и дал же на свою прекрасную дочь, рожденную от меня Афродитой. Так что ты тоже не будешь разочарован? Главное, старайся». «Хм, ну где же я тогда возьму последователей?» Виктора смутные обещания заставили призадуматься. Он был склонен скорее поверить в них, чем нет. Может быть, процесс становления воином покажется легкой прогулкой? Антипов хотел это выяснить. «Они пойдут за тобой в свое время». «За мной?» «На самом деле за мной, но с твоей помощью». Ну, уважаемый Арес, я не гожусь для этого». А «Ты хочешь сдохнуть тут?» Придавленный очередным деревом? Нет, не хочу. Тогда годишься. а Виктор чуть не задохнулся под гнетом простой и бесхитростной логики. Хватит. Ты узнал, что тебе нужно. Теперь поговорим о важных вещах. Но что Ролд знает о богах этого места? Мало что, уважаемый Арес. А типа понял, что сейчас лучше ответить на вопросы Ареса, а потом уже разобраться с сумятицей в голове. А, кстати, как мне тебя называть? А то я тебя тыкаю. Все же это не совсем удобно. Даже к барону нужно обращаться, ваша милость, или господин барон. Ответ раздался мгновенно. Если это то, что ты хочешь выяснить прямо сейчас, то называй меня тоже господин барон. Виктор нахмурил брови. «Э, это шутка? Спросил он. Вот вы, люди, странные все же. Решаются важные вопросы. А тебя волнуют какие-то мелочи. Да какая разница, как называть? «Называй меня просто Арес. Я демократичен, знаешь ли». «Ладно, ладно, Арес». Антипа поднял руки, показывая, что он согласен. «Ты должен будешь разведать, что собой представляют здешние боги и чем занимаются жрецы. Меня интересует все, особенно обряды. Можешь даже попытаться составить мнение, не помогут ли нам местные. Хорошо». Хотя вот у Ролта создалось впечатление, что ничем особенным жрецы не занимаются. Заключают браки, провожают умерших, на большие праздники приносят человеческие жертвоприношения. «Что?» «Ох!» – схватился Виктор за голову. Эти воспоминания возникли внезапно и были в высшей степени неприятны. Лет шесть назад, когда Ролл был еще ребенком, его водили в ближайший храм на праздник сбора винограда. Очень значительные мероприятия. Все ели, пили, веселились а вокруг храма по полю бродили нетрезвые толпы. Яркость красок и громкость звуков — вот что запомнилось сыну лесороба с того дня. А потом пришел вечер. Зажглись огни, опьяненные люди потянулись к подножию большой лестницы, ведущей на алтарь. ролт сначала находился в задних рядах, но потом его каким-то образом вытолкнули вперед. Он чувствовал себя обнаженным, стоя перед самой лестницей. Попытался рвануть назад, чтобы спрятаться в толпе, но не тут-то было. За ним уже стояли плечом к плечу. Однако сын лесоруба продолжал бороться и не сразу заметил, как на лестнице появилась молодая женщина, которую вели двое жрецов с могучим телосложением. Женщина шла медленно, словно была одурманена, но уже на вершине, перед самым алтарем, рванула прочь и закричала тонким голосом. Ее голос резанул по ушам Ролта. Он сначала не понял, что это все значит, но толпа подхватила крик. Это был ликующий и отвратительный вой зверя. Сын лесороба закрыл руками свои уши, чтобы не слышать, но зажмурить глаз не смог. Какая-то сила приковала его внимание к той худенькой женщине, которую уложили на алтарь, несмотря на попытки вырваться и к кривому ножу, зловещей блестевшему в свете факелов. — Человеческие жертвоприношения по праздникам? — уточнил Арес. — Да, — ответил Виктор. «Не пытайся узнавать, пом помогут ли нам». Голос невидимого собеседника звучал сухо и враждебно. «С ними и я не пойду на переговоры». «Почему?» – просил Антипов. «Они могут быть не теми, кем кажутся». «Что ты имеешь в виду?» «Узнаешь позже, мой друг». Впервые за последнее время Виктор точно знал, что нужно делать. Он получил инструкции. Но эти инструкции не радовали» хотя результат в случае их успешной реализации обещал быть полезным. Похоже, мне придется стать воином, раз уж этого так хочет Арес, размышлял Антипов по пути в замок. Какой еще выход? Или хотя бы попытаться им стать? Сделать вид? Ведь и так понятно, что ничего не выйдет. Ну что же, в этом у меня есть опыт. Делать вид я умею. Когда я кем-то притворялся последний раз? А, да, вот, недавно было совсем. Членом приемной комиссии. Уж очень красива была девушка, поступающая в наш универ. Настолько, что, выглядя старше, я бы представился бы деканом. Войдя в ворота, Виктор совсем уже было собрался начать притворять свои великие планы в жизнь, но Панта придал мыслям совсем другое направление. — А, Ролл, ты вовремя! — сказал солдат. — Там двое наемников прибыли, хотят дружину. — Нури их проверять будет, Взглянись, любопытно. — Конечно, Антипову было очень любопытно. Такое зрелище жители замка старались не пропускать. Любой мог заявить, что хочет вступить в дружину. И по приказу барона десятник был обязан тут же проверить его. Причина для переноса экзамена было всего две – ночное время суток и осада замка. Алькерт-Ан-Ориант был большим формалистом и старался как можно яснее доносить свое распоряжение до населения. Виктор прошел через дворик, Рядом с воротами привычно повернул направо, чтобы оказаться вблизи казарм. Там уже толпился народ. В замке развлечений было мало, поэтому люди старались использовать любую возможность для того, чтобы разнообразить свою жизнь. Испытания кандидатов подходили для этого как нельзя лучше. На небольшой горожной площадке, используемой в обычное время для тренировок, стоял Нури, сжимая в руках несколько деревянных мечей. Он предлагал их соискателям на выбор. Ролд знал, что в испытании могли использоваться не только тренировочные мечи, но и копья без наконечников. Считалось, что если воин хорошо владеет хоть одним из этих орудий, то легко сможет освоить и другие. Двое хмурых бородатых наемников, стоящих неподалеку от десятника и одетых в кожаные куртки с нашитыми железными пластинами, предпочли видимо, мечи. Виктор видел, как один из них подошел к нуре и выбрал палку, которая должна была изображать меч. Десятник тут жадал остальные солдату, находящемуся за оградой, и, не глядя, взял деревяшку для себя. — Отойди подальше, — сказал Нури второму наемнику. — Придет и твоя очередь. Тот, кивнув, направился за ограждение. «Готов — Готов? — спросил десятнику первого. «Да — Да, — громко ответил тот. «Часы — Часы! Приказ Нуре не удивил Виктора. Последовательность действий прочно хранились в памяти Роута. Солдат стоящего ограда положил деревянные мечи на землю и, сделав несколько шагов назад, оказался у какого-то сооружения. Оно состояло из большой начищенной железной воронки, покоящейся на деревянном каркасе. Рядом с ней находилось ведро воды и ковш. Солдат быстро наполнил ковш водой и занес руку над воронкой. «Как только из часов вытечет последняя капля, бой окончен», — пояснил Нурия. «И если до этого времени ты избежишь удара, то можешь считать себя на службе». Ролд знал, что отведено на поединок время ровно минута. Виктор сомневался в точности самодельных часов, но предполагал, что ошибка вряд ли будет большой. Ну, по крайней мере, часы всегда показывали один и тот же временной промежуток, так что соискатели находились в равном положении. Десятник махнул рукой, и солдат вылил ковш в воронку. Из нижнего конца сооружения стремительными каплями потекла вода. Нори атаковал немедленно. Но быстрый выпад, нацеленный в живот, не достиг цели. Наемник парировал удар. Парировал жестко, не сходя с места. Десятник же тут же отступил на шаг, словно приглашая противника атаковать. Но тот не пошевелился. Нури не стал ждать и вновь напал. Посыпались удары в плечо, в живот, в бедро, в руку. Все отбивалось в прежней манере. Десятник двигался вокруг наемника, размера на атакуя. Тот лишь крутился на месте, но не сделал ни шага ни вперед, ни назад. Нурю ускорился еще больше, хотя это казалось невозможным. Виктор внимательно наблюдал за лицом наемника. Если вначале она была лишь сосредоточенным, то сейчас на нем начала проступать растерянность. Однако он все еще парировал удары. Внезапно Нури отступил на два шага. Наемник продолжал стоять в напряженной позе, направив меч на противника. «Засчитано!» — сказал десятник. Виктор лишь сейчас понял, что вода больше не течет. «Неплохо», — добавил Нурия, — «то, что надо для строя». Наемник вздохнул с облегчением. «Но мы не в строю», — безжалостно продолжал Десятник. «Тебе нужно было перемещаться, а ты стоял, как деревянная чушка. Почему?» Его противник молча пожал плечами. «Потому что иначе не умеешь», — ответил за него Нурия. «И это скверно. С таким подходом из тебя никогда не получится отличного воина». Для ополчения, что ли, тебя тренировали? Следующий. Надо сказать, что охрана замка делилась на две основные категории. Собственно, воинов, привилегированные сословия, и ополчение. Последнее состояло из обычных мастеровых и слуг. С ними не занимались индивидуально, но примерно раз в два-три месяца проводили однодневные учения. Они заключались в том, что их заставляли стоять в строю, а также орудовать на стене копьем или просто обычной длинной палкой, чтобы сбросить низ гипотетического противника. Процедура с ковшом повторилась для второго претендента. Как только потекла вода, десятник атаковал. У Виктора мелькнула мысль, что начальный удар был точной копией самого первого удара из предыдущей схватки. Впрочем, и блок был точно такой же копией. Но затем Нурия сумел удивить. Быстрым прыжком он оказался за спиной противника, обозначил атаку по ногам, но, сместившись еще больше в сторону, сделал выпад, нацеленный в предплечье. Его наемник не сумел отбить. Палка оказалась выбита, и он сам схватился другой рукой за ушибленную конечность. Ну и не стал ослаблять удар, и, похоже, бородачу хорошо досталось. «Этот не защитан», — подытожил десятник. «Хотя, думаю, оба бойца одинаково, Один учитель. Но против подвижного противника нет шансов». «Я могу поступить на службу, а он нет?» Тут же спросил первый наемник, подойдя вплотную к ограде. «Да», — ответил нури — «таковы правила, установленные господином бароном». «Обоих никак нельзя. Мы ведь братья». Десятник покачал головой. «Я бы трижды подумал, прежде чем брать хотя бы одного из вас. Но испытание пройдено тобой. Не менять мне правила». «Ну что не так?» — поинтересовался наемник, бросая быстрый взгляд на своего брата, все еще баюкающего руку. «Вас тоже придется переучивать». На это нет времени, тем более в строю мы сражаемся редко. Тогда я тоже отказываюсь. Твоя воля, — пожал плечами десятник. На Виктора бой оказал огромное впечатление. С его точки зрения наемники держались отлично, особенно первый. Антепов бы так не смог. Ну, наверное, десятнику виднее. — А ну это рот, подумал бывший студент. — И что, Арес хочет, чтобы я потом так же вот вышел против него? В замке ведь все просто, либо воин, либо нет. А если воин, то придется выходить. Да меня унесут отсюда. Единственное, что может понравиться Нурии, это то, что сына лесороба не придется переучивать, ибо ничего не умеет. Ну что, Ралд, десятник, казалось, услышал мысли Виктора и подошел к ограде с той стороны, где стоял сын лесороба. Вы смотрел еще чего-нибудь? Нет, господин десятник, но я стараюсь. Хотя не пригодится ли нара лесы? Лисы нет. Сейчас не сезон. Шкур так себе. Может быть, попросить Нурия об обучении, начал размышлять Виктор. Момент удобный. Хотя нет. Этот пошлет, пожалуй. Воспользуемся знакомством в крайнем случае. У меня, то есть у Ролта есть более сговорчивые кандидатуры. Вот если бы ты нашел логов волков, то да, другое дело. Продолжал Нурия. Господин Барон любит на них охотиться. И на медведи тоже. Мой отец говорит, что вблизи от замка ни волков, ни медведей не осталось. Несознательные зверь, господин Десятник, не разделяют любви господина барона к охоте. Ну, если найдешь медведя, то получишь награду, сам знаешь. Да уж, бедный Мишка. Сначала затравят собаками, а потом утыкают копьями. И всем станет весело. Медведь будет просто рать от восторга. А, господин Десятник, не подскажете, где я могу найти Пестера? Пестера? Он был где-то рядом с казармами. Видел его там перед испытанием. Спасибо, господин десятник. Виктор был рад продемонстрировать хорошие манеры. Нури не тот человек, с которым можно портить отношения. Антипов направился на поиски дядьки Пестора. Именно с ним он связывал возможность обучения воинскому делу. Старый солдат знал Ролто с раннего детства. Разве он откажет, если попросить как следует? Распрашивая встречных, сын лесороба двигался вокруг казарм. Ему говорили, что Пестер был тут совсем недавно, но потом пошел в другое место. Виктор бросился туда. И опять та же история. Наконец, неуловимого солдата удалось застать около конюшин. Тот уже собирался зайти по каким-то своим делам внутрь, но Антипов с громким криком бросился к нему. «Дядька, Пестер, стой!» Люди, находящиеся неподалеку, недоуменно оглядывались на шум, но, увидев Ролта, отворачивались и возвращались к своим занятиям. Солдат развернулся. И на солнце посмотрел на размахивающего руками сына лесороба. Дождавшись, пока тут приблизится, старый воин добродушно осведомился. Чем дело, Рол? Что за спешка и крики? У меня есть небольшая просьба, дяденька Пестор, сообщил Виктор, подойдя достаточно близко, чтобы их никто не мог подслушать. Небольшая, но очень важная. Конечно, Ролт, я помогу тебе, чем могу. Что Че ты хочешь? «Э, нельзя ли меня немножко поучить, как обращаться с мечом или копьем? Ну, в свободное время. Пестер несказанно удивился, приподняв седые кустистые брови. Он внимательно посмотрел на Ролт. Зачем это тебе? Ты что, хочешь попытать счастье поступить в дружину? Да, может быть, получится. Солдат медленно покачал головой. Мне говорили, что ты изменился, но я не особо верил. Теперь вижу, все правда. Нет, Ролт, ничего не получится. Ты думаешь, я не смогу выставить в поединке? «Слишком поздно начал?» Виктор приготовился спорить. Отказ совершенно не входил в его планы. Н «Не в этом дело, Рок. Хотя и в этом тоже. Есть распоряжение господина барона никого из наружников не обучать. Особенно единственных сыновей мастеров. Ты же знаешь, как ты, Рок, хочется. Чего он только не делал, даже слезно умолял господина барона. Все напрасно. Замок нуждается в мастеровых. Но разве нельзя со мной просто так позаниматься? Ну, на всякий случай. Ну, лишь чуть-чуть». Показать основу. Ну, вот и все. Нет. Солдат был тверд. Если дойдет до господина барона, то достанется нам обоим. А его милость узнают, конечно. Такого не скрыть. Амблом. В мыслях Виктора поселилось разочарование и легкая паника. Вот что значит сословные предрассудки. Родился соробом, будешь соробом И никаких гвоздей. А что я скажу Аресу, Что не смог найти даже самого захудалого учителя? Представляю его ответ. Да уж, первое задание провалено. Может вообще сбежать из замка вот с этими двумя наемниками и поучиться у них? М -м, это просто один из верных способов самоубийства господин Юнга. Бросить безопасный замок, чтобы войти в мир, которого совсем не знаешь и которому не приспособлен. Да, похоже придется обрисовать Аресу ситуацию. Ну неужели нет никакого выхода, дяденька Пестер? Ну совсем никакого. «Нет, Ролл, мне жаль, что не смогу помочь тебе в этом, и других тоже не проси, но ну, никто не согласится». Виктору частенько не везло в жизни, но сейчас показалось, что это уже слишком. Как всякий оптимист, он пытался смеяться над своими неудачами, но думал и о том, что избыточный смех тоже вреден. Прежде он Антипов считал, что несчастья не могут длиться дольше, чем жизнь, но теперь понял, что это не так. Обидно начать новую жизнь, чтобы встретиться со старым невезением.